Глава шестая Две год. Ночная тревога. Ночь выдалась беспокойной. Глеб просидел за рабочим столом почти до полуночи, снова и снова пытаясь проникнуть в тайну плана. Но все его потуги опять оказались тщетными. Единственное, что ему оставалось, так это чувство восхищения неведомым гравером. Он сумел изобразить с помощью резца не только сверхминиатюрные здания, но даже окна и двери в них. Такая тщательная проработка несущественных деталей говорила о том, что план очень точный. А значит, успех в будущем предприятии гарантирован. Дело оставалось за малым — узнать координаты местности. Скорее всего, они могут быть спрятаны в картине, которая висит в спальне Ольги Никоноровны. Еще Глебу удалось определить, что план гравировался значительно позже — гербов и креста. Штриховка на зданиях была настолько тонкой, что ее могли выполнить лишь с помощью алмазных резцов, а это уже далеко не средневековье. «Конец девятнадцатого или начало двадцатого века», — решил Глеб. Впрочем, это было видно и по архитектуре зданий, хотя гравер изобразил их достаточно условно, а вернее, несколько упрощенно. Все выходило на то, что владелец пластины использовал этот старинный раритет для увековечивания своего замысла, чтобы план ни в коем случае не пропал. И то верно. Кому нужна бронзовая безделушка? Разве что собирателям старины, да музеям. Просто человеку она без надобности. Была бы пластина серебряной ну, тогда другое дело. Однако было одно неприятное «но». Если его выводы верны, то в данном случае золотом тамплиеров и не пахнет. Так же, как и иезуитами, план мог сделать кто угодно, притом не в столь отдаленные времена, как казалось деду Ципорке. Да, на плане есть крохотный крестик, который можно увидеть только через лупу, Так обычно обозначают место расположения клада. Но клада ли? Может, там лежат какие-нибудь ценные бумаги, ценные для хозяина пластины? Или, например, обозначена могила горячо любимого отца? В начале XX века стало модным хоронить некоторых нигилистов не на погостах, а там, где они укажут в завещании. А кто мог дать гарантию, что с годами от могилки и деревянного креста останется хотя бы холмик? Никто. Только точный план предоставлял возможность родственникам поминуть усопшего спустя много лет у места захоронения, а может и поставить над ним каменное надгробие. Уж не впустую ли я, сотрясаю воздух, «И трачу свое драгоценное время», — подумал немного огорченный Глеб. «У меня и других дел полно. Например, заняться ремонтом дома. А ведь я бате обещал». У Тихомировы был собственный дом неподалеку от центра города. Вернее, даже не дом, а коттедж. Своим устройством он напоминал крепость и был оборудован новейшей системой сигнализации. Тихомировы опасались воров, и не безосновательно. В доме хранились исторические раритеты большой ценности, не говоря уже о крупных суммах денег, которые нужны были для приобретения находок черных археологов. И отец, и сын, кроме работы в поле, в экспедициях, занимались еще и перепродажей старинных вещей. Кладоискатели знали, что только Тихомировы могут дать настоящую цену за добытые всеми правдами и неправдами старинные раритеты, потому что только они могли верно и, главное, честно оценить и классифицировать вещь с виду, не представляющую собой ничего особенного. Поэтому осенью к ним начиналось настоящее паломничество вольных археологов. Были среди них и знатаки своего дела, но большей частью приходили полные дилетанты, которых поманила на незаконные раскопки страсть к обогащению. Все свои главные археологические ценности Тихомировы хранили в секретных комнатах в подвале дома. Там же стоял массивный импортный сейф для денег и золотых вещиц. Но немало дорогих раритетов находилось и в комнатах, в том числе и несколько картин старинных мастеров. Так что гипотетическим ворам в доме Тихомировых все равно было чем поживиться. Глеб лег спать с чувством неудовлетворенности. А еще его преследовали какие-то... Неприятные, но аморфные, неконкретные мысли и нехорошие предчувствия. Он долго ворочался, а когда все-таки уснул, ему приснился сон, в котором присутствовали и тамплиеры, и зловещие и иезуиты, кого-то сжигающие на костре, и даже какие-то монстры, от которых Глеб полночи убегал, но никак не мог убежать. Проснулся он от дикого ужаса, потому что один из монстров наконец добрался до него и схватил Глеба за горло своими длинными когтистыми пальцами, похожими на куриные лапы в увеличенном виде. Открыв ошалилые глаза, Глеб некоторое время лежал неподвижно, пытаясь успокоиться и собрать в ком метущиеся мысли а затем посмотрел на светящийся циферблат электронного будильника. Был третий час ночи. Глеб сел, пощупал подушку и покачал головой. Она была мокрая от пота. Он опять забыл включить перед сном систему кондиционирования. «Склероз», — подумал Глеб. «Не рановато ли?» Недовольно кряхтя, как старый дед, он выбрался из душных объятий постели и отправился искать пульт, при помощи которого включался кондиционер. Глеб уже хотел включить верхний свет, потому что пульт не лежал там, где обычно, а куда-то запропастился. Но тут его взгляд упал на стену напротив окна. Тихомиров младший похолодел. На него глядело огромное и страшное человеческое лицо с горящими, как уголья, глазами. Оно занимало почти всю стену. Не осознавая, что делает, Глеб схватил диванную подушку и швырнул ее в сторону изображения. Удивительно, но лицо сразу потеряло четкость очертаний и распалось на ряд мелких фрагментов, Когда немного пришедший в себя Глеб присмотрелся, то сообразил, что изображение всего лишь игра света и тени. Свет уличных фонарей проникал сквозь пышную крону клена. Спальня Глеба находилась на втором этаже, и в отсутствии луны при полном безветрии иногда рисовал на стене различные фантасмагорические картины. На сей раз вышло человеческое лицо, которое тут же стер легкий порыв ветра. Чувствуя, что ноги стали ватными, Глеб плюхнулся на диван и несколько раз глубоко вдохнул воздух, чтобы избавиться от наваждения в человеческом облике, которое все еще стояло перед его глазами. Однако ему опять пришлось разволноваться, потому что неожиданно сработала сигнализация. На панели у входа в спальню замигала красная лампочка и тихо, но въедливо забибикал звуковой сигнал. — Что за черт? Теперь уже Глеб не испугался, а разозлился. Он вскочил, подбежал к панели управления сигнализацией Их было несколько, главное находилось в отцовском кабинете, и включил наружное освещение. Мощные прожекторы высветили весь двор, да так, что была видна каждая соломинка. Но прильнувший к окну Глеб не заметил ничего подозрительного. Однако, если судить по лампочке на панели и тональности сигнала, Какие-то люди пытались перелезть через забор. Походив по всем комнатам и поглазев на свой ярко освещенный участок, обнесенный высоким забором, Глеб раздраженно сплюнул и выключил прожекторы. «Давно пора починить сигнализацию», — думал он, засыпая под ласковой прохладой кондиционера. Все руки никак не доходят. За полгода это уже четвертый случай самопроизвольного срабатывания, и три из них ночью. Сбой в системе или... На этом «или» Глеб и отключился. Он спал до самого утра как младенец, даже без сновидений, но когда поднялся и пошел в ванную наводить лоск, то перед его глазами снова замелькали световые пятна. Они сложились в портрет, как мозаика. И это было изображение того страшного лица, что почудилось ему ночью. Глеб ехал в машине, слушал музыку, смотрел на дорогу и по сторонам, но мыслями был далеко. Он предвкушал, что уже сегодня, заполучив картину, он, наконец, решит загадку, которую загадал какой-то умник, а потом передал ее Оскару Трейгеру и тем самым утрет нос деду Ципурке, большому доке по части различных археологических тайн. Ночные треволнения уже выветрились из его головы, на душе стало легко и радостно, и Глеб даже начал подпевать какому-то ансамблю. Слова песни все время повторялись, будто она состояла всего лишь из одного куплета, а точнее припева, Они были просты и незамысловаты. Их вообще насчитывалось ровно столько, сколько нужно, чтобы ее запомнил и дебил. Поэтому Тихомиров-младший быстро въехал в тему и даже не сбивался с ритма. Возле дома, в котором жила Ольга Никоноровна, происходила какая-то суматоха. Глеб озадаченно смотрел на старушек, которые сновали туда-сюда и возбужденно переговаривались. Ольги Никаноровны среди них не было. Глеб заметил знакомую бабульку. На ней были все тот же цветастый сарафан и вязаная кофта, хотя с утра припекала. И спросил, что тут у вас стряслось. Бабулька узнала его и скорбно ответила, «Нету-те ее! Уже нету -ти. «Кого это ее?» «Олюшки, царствие небесное!» — бабулька перекрестилась. «Вы хотите сказать?» — Глеб похолодел. «Ну да, не конуровны!» — поняла бабулька. «Вы вчера с ней разговаривали!» У Глеба внутри все оборвалось. «И что теперь делать?» — подумал он беспомощно. — Ситуация и впрямь была хуже некуда. Теперь придется насчет картины договариваться с наследниками. А если их нет? — О, только не это! — Ее отвезли в морг? — спросил Глеб, лишь бы сказать хоть что-то. — Зачем? — удивилась бабулька. Она ведь всегда была одна-одинешенька, ни семьи, ни детей, ни родственников. Мы решили, что схороним Олюшку всем миром. — Так она наверху? — перед Глебом забрежжила надежда. — Да. — А мне можно? — Попрощаться с покойником не приглашают, глянув на него сукаризны, но... «По-доброму, как на дитя малое», — ответила бабулька. «Я знаю, это у меня от волнения». Глеб сокрушенно вздохнул и тряхнул головой, пытаясь привести в порядок метущиеся мысли. «Жалко Ольгу Никаноровну». «Ой, как жалко! Она всегда была готова помочь, и в аптеку ходила, ежели кому было совсем худо». И в гастроном. Не слушая, что там бубнит позади старушка, Глеб поднялся по уже знакомой лестнице и беспрепятственно вошел в квартиру Ольги Никоноровны. Входная дверь была распахнута настежь. Удивительно, но соседи Ольги Никоноровны обернулись с потрясающей оперативностью. Она лежала в гробу среди цветов, возле стены стояли венки, Под образами горели свечи, а вокруг на разнокалиберных стульях и табуретах расселись ее старые подружки, все в платках и все заплаканные. Глебу стула не нашлось, правда, он на него и не претендовал, поэтому Тихомеров-младший стал немного в сторонке и скорбно потупился. Ему действительно было жалко Ольгу Никоноровну. Ее верность Оскару Трейгеру говорила о том, что она была весьма цельной и порядочной женщиной. Но трагичнее всего было то, что до картины в скором времени ему никак не дотянуться, если это вообще может быть возможно. И что теперь делать? Может, плюнуть на приличие, зайти в спальню Ольги Неконоровны и слямзить картину? — Ага, как бы не так. Старушки устроят такой переполох, что мало не покажется. Сразу повяжут. И попробуй потом докажи, что Ольга Никаноровна обещала эту картину ему. Размышляя, Глеб потихоньку, пятясь назад мелкими шажками, приближался к заветной двери. Это он делал совершенно непроизвольно, повинуясь какому-то инстинктивному импульсу. Дверь в спальне была закрыта неплотно. Не оборачиваясь, Глеб толкнул ее рукой, и она тихо приоткрылась. Улучив момент, он оглянулся и обмер. Картина исчезла. На ее месте виднелся светлый и чистый квадрат. Такими были обои лет десять назад, сразу после наклейки. Не веря своим глазам, Глеб снова и снова оглядывался, затем совсем осмелел, благо на него уже перестали обращать внимание, и открыл дверь пошире. Но картины нигде не было. Ни на стене, ни на полу, ни на кровати. Она испарилась. А может, ее уже забрала какая-нибудь старушка в качестве сувенира на память о старой подруге? Вполне возможно. Блин, удача была так близко. Убиться и не жить. Глеб поискал глазами давишнюю бабульку и увидел, что она стоит у порога и потихоньку роняет скупые старческие слезы, вытирая их концом белого головного платочка. Перекрестившись и мысленно пожелав Ольге Никаноровне всех небесных благ, Глеб подошел к бабульке и тихо сказал, «Нам нужно поговорить». Она с пониманием кивнула, и они спустились вниз. Глеб отвел бабульку в сторону, чтобы их никто не подслушал, и спросил, как это случилось. У него неожиданно проснулись нехорошие подозрения, ведь вчера... Ольга Никаноровна была в нормальном для ее возраста состоянии, двигалась бодро и ни на что не жаловалась. Мало того, она сказала, что после лечебных процедур ей стало значительно лучше. «Несчастный случай», — скорбно потупилась бабулька, — «упала на лестнице». «На лестнице? Как это? Очень просто». Я однажды тоже шею себе едва не свернула. Старые уже мы, ноги не тянут. А кто ее нашел? Я и нашла. В котором часу? В половине седьмого. Я в это время своего Мурзика гулять выпускаю. Кот у меня есть. Смотрю, а Ольгушка лежит, бедная. И чего это она так рано поднялась? Дверь ее квартиры была заперта? — быстро спросил Глеб. — Нет. — А зачем? Мы редко когда закрываемся на ключ. Только если идем в магазин или в поликлинику. С утра до вечера сидим на улице. Нам все видно. Да и что у нас воровать-то? Разве что стоптанные тапочки. Нынче пошли такие воры, что подметает все подчистую. Глеб немного поколебался, но все-таки решился и задал главный свой вопрос. — А из квартиры Ольги Никаноровны ничего не пропало? — Как будто нет, — ответила бабулька. — Вы в этом уверены? — Ну, мы не смотрели, — она заколебалась. — Но вроде все стоит на своих местах. Телевизор, хрусталь... А из того, что висит? Что это я вас не понимаю? Бабулька насторожилась. Когда я вчера был у Ольги Никаноровной, она показывала мне старинную картину, которая висела на стене в спальне. На ней был изображен какой-то храм или монастырь. А сегодня картины уже нет на месте. Не может быть. А вы проверьте. Прямо сейчас. Вдруг квартиру обворовали. Тогда нужно в милицию заявить. Только не поднимайте большой шум, он сейчас не к месту. — Верно, верно, — озабоченно сказала бабулька. — не зачем до похорон создавать лишние хлопоты. Их и так достаточно. А подождите меня чуток. Бабулька шустро посеменила к подъезду. Глеб сел на скамейку... И задумался. Как-то уж больно не ко времени получился несчастный случай. А если добавить сюда еще и пропажу картины, если, конечно, это так, то задуматься есть над чем. Глебу вдруг стало зябко. Он вспомнил все произошедшие с ним странности, которые начались с некоторых пор. Кошмарные сны, ночное видение. Сработавшая сигнализация, картина, которая буквально выпорхнула из его рук, и, наконец, ощущение, что за ним кто-то следит. А еще ему вспомнилось, как две недели назад он лишь чудом не попал в автомобильную аварию, которая однозначно закончилась бы для него трагически, когда ему навстречу неожиданно выскочил груженный песком самосвал. Глеба спасли лишь отменная реакция до предчувствия беды, которая не покидала его весь день. Потому он и среагировал вовремя, инстинктивно заложив единственно верный в данной ситуации вираж. Допустим, все это связано с таинственным планом. Может, кто-то охотится за пластиной? Это вполне реальный вариант. Она имеет большую ценность сама по себе. А если план не фикция и действительно указывает на место, где лежит клад, то тогда многое можно объяснить. Глебу уже приходилось попадать в подобные ситуации. Но слежка началась раньше, до того, как дед Ципурка подарил ему пластину. Что бы это могло значить? Только одно... Старый кладоискатель имел неосторожность рассказать кому-то из своих знакомых или друзей о своем намерении облагодетельствовать Тихомировых задачей, скорее всего, не имеющей решения. Ведь он так и не смог разобраться с планом, сколько не бился, а деду Ципурке нельзя отказать в уме. Глеб погрузился в состояние ступора. Нет ответа. Нет ответа. Нет ответа. Долго играющую пластинку в мозгах заклинило. Бабульке, которая прибежала с новостями, пришлось окликнуть его три раза. — А? Что? — Глеб дернулся, поднял голову и тупо уставился на взволнованную старушку. — Нет, ути! — объявила она, тяжело дыша. — И Исчезла картина. Вы хорошо искали? Куда уж лучше? А больше ничего не пропало. Ну, не знаю, не очень уверенно ответила бабулька. Сережки золотые цепочка на месте в шкатулке, брошь с камушками тоже в наличии. А больше ничего такого у Ольгушки не было. А может, деньги? О, Господи, какие у нас деньги! Как получила она позавчера пенсию, так она и лежит нетронутая. Ольгушка на смерть собирала. Понятно. Похоронные. Значит, и они на месте? Извините за любопытство. А где Ольга Никаноровна их хранила? Старушка нагнулась к Глебу и доверительным шепотом, словно их мог кто-то подслушать, сообщила «на кухне». «Да ну! В морозилке, что ли?» «Не смейтесь!» — бабулька посмотрела на Глеба с осуждением. «Деньги лежали в железной коробке из-под печенья, а коробка стояла в шкафу на верхней полке. И что? Это всем вам было известно? А то как же! Вот пришло ее время, и не нужно бегать по собесам за помощью». Похороним ее и помянем по-людски. Все мы так деньги собираем. У Глеба защемило под сердцем. Эх, дорогие наши бабушки и мамы, какие же вы несовременные, наивные и доверчивые. Никакая демократия вас не может изменить. Вас так учили быть честными, добрыми, порядочными. «С вами уходят в мир, иной, остатки патриархального уклада жизни, который так и не нравится революционерам разных мастей и оттенков. Черт бы их побрал!» Тяжело вздохнув, он сказал «понятно». «Извините, но мне пора». Глеб поднялся, но тут его осенила очень даже толковая мысль, и он быстро спросил «А вы случаем не знаете, что за храм, нарисован на украденной картине? Уж больно красивое место». Э, «Не знаю, касатик, не знаю». Бабулька снова прослезилась. «Ольгушка что-то говорила, но это было давно, не помню». «Всего вам доброго», — сказал Глеб, достав из кармана сто долларов. Он протянул купюру бабульке. «А это мой скромный вклад. Вдруг во время похорон появятся какие-нибудь непредвиденные расходы?» «Спаси вас, Бог!» Не оглядываясь, Глеб быстро пошагал к машине. На душе было горько и тяжело.